Глава 32. «Время?» Ягор состроил удивленные глаза. «Я уже сказала, что это самое модное и романтичное время в кругах высшей аристократии». «Сказали», — широко улыбнулась Евлампия. «Но все же хотелось бы уточнить конкретнее». Мужчины же молча и настороженно смотрели на гостя, а не ожидали его ответа. «О, это самое загадочное волшебное время во Вселенной!» Он закатил глаза к потолку. «И какое же?» Все трое застыли в ожидании. «Полночь?» – торжественно сообщил Антон. «Полночь?» Очень много эмоций смешалось в их вопросе. Удивление, разочарование, радость, огорчение. «Папенька, ну это же так романтично!» Спасла ситуацию лампочка. «Ты думаешь?» Несколько испуганно уточнил Микита Игнатьевич. Это передовое слово новейшего свадебного дела. С энтузиазмом поддержал девушку теперь уже Антон. «Ну, если вы так считаете...» — нерешительно протянул бургомистр. «Но гости...» «А вот это отличный повод узнать действительных друзей вашей семьи!» — со значением ответил Ягор. «Только ваши истинные близкие придут на эту чудесную церемонию. И она будет после Бастрыкиных!» — захлопала в ладоши девушка. «Быть последними всегда почетно!» Князь мысленно поблагодарил всех богов за такую немного глупенькую, но очень воодушевленную союзницу. «Но моей бабуле, прабабушке доченьки уже сто-два года. Боюсь, ей в полночь будет тяжело». Все же нашел еще один аргумент против сидоров-коньяков. «Ей в полдень тяжело будет», — возразил Ягор. «Зачем мучить старушку? Пусть молодые заедут к ней всем свадебным кортежем. Покажутся, порадуют». Могут с ней чаю попить. Она же такого счастья и не ждет, А в церкви просто уснет и проспит все на свете». К потупленному взгляду хозяина дома и его порозовевшим щёкам детектив понял, что попал в самую точку. Других аргументов у него больше не нашлось. И через пару минут гость получил подписанный договор о перемене времени венчания. А семья Сидоровых-Коньяковых обзавелась приглашением на регистрацию четы Ягржемских. Все расстались довольны друг другом и уверены, что только выиграли от перемены. Антон быстро поехал к отцу Аркадию. Тот внимательно прочитал договор, улыбнулся в бороду и сказал. «Я всегда знал, что ты шельмец, Антоша, но чтобы такое провернуть самим бургомистром...» «А что бургомистр?» — поиграл бровями детектив. «Он тоже человек, и его дочь человек со своими прихотями и мечтаниями». Мужчины пожали друг другу руки и простились до 20 числа. Осталось самое сложное – уговорить невесту и выйти за него. Он прекрасно понимал, что она на что-то обижена и замуж за него совсем не рвется. Где он что-то упустил? Главное – затащить ее на церемонию. Если что, можно припугнуть легонько императрице и Дворковичем. Дворковичи – головная боль. Про них решено было забыть до свадьбы. Все же у Севы должно хватить ума не убивать собственного отца. Все улики тогда сойдутся к нему. А на налаживание отношений с Анной у них будут годы, и он обязательно заставит полюбить ее так, как любит сам». Полдень Ягор стоял на крыльце Стришневых и звонил в колокольчик. «Кто там?» – уточнил голос Дворецкого. «Жених ее светлости Анны Викторовны», – бодро ответил Антон, надеясь, что так оно и будет в скором времени. Двери распахнулись, и его впустили в прохладный холл. Дворецкий проводил гостя в кабинет к хозяину. «Ну-с, молодой человек, с чем пожаловали?» Улыбнувшись кончиками губ, уточнил хозяин. Однако глаза при этом оставались серьезными. А вот договор на венчание двадцатого, как мы и договаривались. Антон с некоторой даже гордостью положил документ перед будущим тестем. Виктор Алексеевич быстро пробежал текст глазами и улыбнулся. Теперь уже вместе с глазами. От их уголков побежали лучики морщинок, а затем он снова стал серьезным. «Антон, это все, конечно, чудесно. Только скажи мне, ты любишь Нюрочку?» Старишнёв прищурил глаза, разглядывая будущего зятя. «Люблю», — твердо ответил он, а затем немного смущенно добавил. «Я же оборотень, и она моя истинная пара. Но это скорее не про чувства, а про стремление тел». Анна мне отвечает взаимностью. «Вы уже спали?» Нахмурился папаша. «Нет». Молодой мужчина покачал головой. «Анна истинная дочь своего отца. Она чтит традиции, несмотря на то, что родилась и выросла в другом мире. Вы позволите мне переговорить с ней наедине?» «Как отказать такому честному и порядочному жениху?» Уже в открытую расхохотался князь. Первое препятствие пройдено достойно. Антон наконец-то смог выдохнуть. Но сейчас предстояло самое сложное. В кабинет к отцу вошла Анна. Она была прекрасна в новом голубом платье с нежной серебряной вышивкой. Волосы были искусно заколоты вверх. И Антон понял, что все же прислугу ему придется завести. Хотя бы для того, чтобы его жене делали вот такие шикарные прически, обнажавшие шею. Его так и тянуло впиться в нее зубами, навсегда оставляя свою метку. Только он точно знал, что если так сделает сейчас, то навсегда потеряет любимую. Она девушка гордая, таких вольностей точно не простит. «Добрый день, князь!» Уголок рта ее недовольно дернулся. Интересно, от того, что он слишком рано приехал или, наоборот, слишком поздно? И как там с разрешением на нашу свадьбу? Девушка состроила невинную мордашку, словно разговор шел о стоимости булавок на ярмарке. Я отдал его вашему батюшке. Двадцатого числа в три часа после полудня я буду ждать тебя в церкви святого Антония». Торжественно доложил он. «А если я не приду?» Я сегодня не спала всю ночь. Переживала. Причем о диаметрально противоположных вещах. С одной стороны, я очень нервничала, получится ли у Антона договориться по времени венчания. Виктор Алексеевич сказал, перед тем, как уйти спать, что если ему удастся не то, что добиться времени в три часа, а просто договориться на двадцатое, то уж только это достойно награды. Да и перед императрицей было бы неудобно, несмотря на то, что она, оказывается, моя тетка. Вот уж не думала, не гадала, что могу так высоко взлететь. Детские мечты о прекрасном принце в счет не идут. Эх, родители, родители. Сколько тайн вы еще от меня скрываете? Мне уже хватило просто того, что мой горячо любимый папочка был всего лишь моим дядей. Я видела, что Виктор Алексеевич сразу воспылал ко мне отцовскими чувствами. Да только он меня не растил, не катал на шее, не водил в зоопарк. Мама зоопарки не любила, а мы с папой Костей очень его любили. Буду надеяться, что на этом все. А с другой стороны, в моей груди все еще сидела змея по имени Недовольства. Антон слишком по-хозяйски себя вел. Он почему-то изначально был уверен, что я выйду за него замуж. А сам умудрился очень сильно меня обидеть. Это его полегчало, вызвало недовольство и оторопь в моей душе. Как такие вещи можно говорить девушке, которая только что целовал? И целовал, надо сказать, с упоением. Нет, замуж за него я, конечно, пойду. Не хотелось бы подставлять моих мужчин перед Анной Константиновной. И я, кстати, рада, что теперь не ее полная теска. Образ идеальной императрицы, нарисованный в моей голове, растаял как дым после того, что она учудила с Дворковичем. Решила племянницу замуж выдать за собственного любовника, да и в жизни она оказалась довольно неприятной особой. Хотя истинные правители редко, наверное, бывают приятными людьми. В итоге я проспала очень долго. Сказав себе перед сном «на новом месте приснись жених невесте», как только закрывала глаза, сразу видела Ягра. Все же от судьбы, похоже, не уйдешь. Но это означает, что и он от меня никуда не денется. Можно банально выпендриваться. Хотя бы для моего морального удовлетворения. Только вот горничная разбудила меня на самом интересном месте. Антон нес на руках меня в кровать. Так хотелось узнать, что там и как будет дальше. Однако меня настойчиво потрясли за плечо, и Юлин голос повторил несколько раз. «Ваша светлость, пора вставать! Там ваш жених прибыл". -с». Как только до меня дошел смысл сказанного, я вскочила, как ошпаренная. «Что же ты меня раньше-то не разбудила?» — высказала горничное свое недовольство. Но та, потупив глазки, пожала плечами и извиняющимся тоном произнесла. «Так я пыталась. Вы никак просыпаться не хотели». И тут мне стало стыдно. Обвинила девушку в моих же грехах. Но потом собралась с мыслями и охнула. «Чего стоим? Меня собирать быстрее надо!» И вот уж никогда не думала, что выйду к жениху неумытое, но заставлять его ждать полчаса или дольше, пока казалось мне верхом невоспитанности. Возможно, в скором времени я избавлюсь от этого недостатка. Все же забежала в ванную, пару раз плеснула холодной водой лицо и два раза прошла зубной щеткой по зубам. Вдруг опять целоваться будем. «А что мне надевать?» Застыла в недоумении перед зеркалом. «Если вы позволите, я вам приготовила платье», — предложила Юля. «Неси», — махнула я рукой. Выбирать было некогда, и в итоге я оказалась одета в нежный голубой шёлк с серебристой вышивкой. Я уже хотела бежать к Антону, как горничная меня успела перехватить. «Ваша светлость, а прическа?» «Успеем?» — удивилась я. «Должны», — подтвердила девушка, и легким движением руки воткнула в мою шевелюру несколько шпилек. Она точно использовала магию, так как такую чудесную укладку мне никогда не делал ни один наш прихмахер. Все было очень естественно и элегантно. Ровно через пять минут я смотрела на себя в зеркало и видела самую настоящую принцессу, о которых читала в детстве и мечтала о таком принцессном наряде. Мои вышитые платья выглядели, наверное, нисколько не хуже и были дороже. Но в них не было вот этой сказочности. Да и вместо прически я просто заплетала волосы в косу. А еще через пять минут я спустилась в кабинет к отцу, где они ждали меня с князем Егржемским. И потому, как вспыхнули глаза Антона, как дрогнули уголки его губ и взлетели вверх брови, я поняла, что поразило его в самое сердце. Антон на мой вопрос, что там с разрешением на венчание, с гордостью сообщил, что все сделал, как и обещал и что он ждет нас с батюшкой в церкви Святого Антония 20 числа в три часа после полудня. И тут меня словно чертик какой укусил. Захотелось отомстить за бессонную ночь. Никогда раньше за собой такого не замечала. Я посмотрела на него в упор, я и очень так невинно поинтересовалась, а что будет, если я не приду на венчание? Он прищурился, посмотрел на меня очень долгим взглядом и припечатал. «Значит, я приеду за тобой сам». Захвачу в плен и приведу к алтарю. На венчание отводится полчаса. Думаю, за это время успею уложиться. А я вдруг поняла, что ждала именно такого ответа. Вот такие мы, девочки-дурочки.